Глава 41. Когда в первый вечер Махендра оставил Бенадине одну на квартире в Поталданге и отправился домой за книгами и одеждой, молодая женщина, прислушиваясь к неумолчному городскому шуму, задумалась над своей судьбой. Ее жизнь всегда была ограничена тесными рамками, но прежде, когда затекал один бок, можно было повернуться на другой. Теперь же она лишилась и этой возможности. Даже от легкого толчка ладья ее жизни может пойти ко дну. И чтобы этого не случилось, надо крепко держать руль. Маленькое волнение, какая-нибудь ничтожная ошибка — и все погибнет. У какой женщины не сжалось бы от страха сердца в таком положении? Чтобы тот, кто любит, не выходил из-под власти, нужно держать его на расстоянии и долго вести игру в любовь. Но как может она держать Махендра на расстоянии? «Возможно, всю жизнь ей придется провести с ним рядом. Однако положение у них неравное. Махендра еще может выбраться на берег, Бенади не надеется ни на что». Молодая женщина ясно понимала всю безвыходность и сложность своего положения и старалась собраться с силами. С того дня, как Бенади не призналась Бихари в любви, уверенность покинула ее. Воспоминания о поцелуе, который отверг Бихари ни днем, ни ночью не давала ей покоя. Этот поцелуй был даром, предназначенным лишь божеству. Никому на свете не отдала бы его Бенадине. Бинадини никогда не бросала руля, не поддавалась отчаянию. Каждый день она уверяла себя, «Бихари должен принять мое поклонение». Безграничная жажда любви и непреодолимое желание найти защиту слились в душе Бенадине воедино. «Только Бихари, единственный во всем мире, мог защитить ее». Так казалось бинадине Она слишком хорошо знала Махендра и понимала, что он не опора в жизни. Он будет в ее власти, пока она не снизойдет к нему, а потом начнет искать свободы. Настоящий защитник, в котором нуждается женщина, — это Бихари. Ему можно довериться. Она не успокоится, пока Бихари не будет с ней». Покидая деревню, Бенадини велела Махен сказать на почте, чтобы все письма на ее имя пересылали на новый адрес. Она не могла поверить, что Бихари не ответит ей. «Неделю подожду», — решила она, — «а там видно будет». Придя к такому решению, Бенадини, не зажигая лампы, открыла окно и принялась рассеянно смотреть на освещенную газовым светом Калькутту. Бихари сейчас тоже в городе. Их разделяет всего несколько улиц. Стоит пройти немного, и окажешься у знакомых ворот. А там маленький дворик с водяной колонкой, лестница и, наконец, уютная светлая комната. Тишина. Бихари один сидит в своем кресле. А может быть, рядом с ним тот красивый, светлокожий и круглолицый мальчик-брахман с пытливым взглядом широко открытых глаз. Он внимательно рассматривает книжку с картинками. Сердце Бенади не затрепетало от любви. Ведь она может сейчас ее минуту пойти к Бихари. Раньше она, пожалуй, так и поступила бы, но сегодня надо было все взвесить и продумать, прежде чем решиться на что-нибудь. Отныне она не вправе потакать своим прихотям. Все должно быть подчинено одной цели. Вот дождусь письма, думала молодая женщина. Тогда я решу, что делать. Она боялась каким-нибудь необдуманным поступком рассердить Бихари. Так, размышляя, Бенадини просидела до десяти часов вечера, до тех пор, покуда не пришел Махендра. Последние несколько дней Махендра провел в состоянии крайнего нервного напряжения, почти без сна. И теперь, когда он, наконец, благополучно перевез Бенадини в Калькутту, он чувствовал себя совершенно разбитым. У него больше не было сил вести борьбу с миром и с самим собой. Ответственность, которую он взял на себя — тяжелым временем легла ему на плечи. Махендра стоял у дверей своего нового дома, не решаясь постучать. Куда исчезло чувство опьянения, которое заставило его ничего не замечать вокруг? Почему теперь его охватывает дрожь при взгляде какого-нибудь случайного прохожего? Пришлось долго стучать, прежде чем слуга проснулся и открыл ему. У Махендра болезненно сжалось сердце, когда он вошел в темную незнакомую квартиру. С детства избалованный матерью, он привык к роскоши, уюту, к апохалам, к дорогой мебели. В полумраке бедно обставленная квартира казалась особенно неприглядной. Махендра предстояло еще побеспокоиться о том, чтобы должным образом меблировать ее. Ему никогда еще не приходилось заботиться о своих удобствах, и тем более об удобствах других. Но теперь придется вникать во все мелочи. На площадке перед квартирой коптит керосиновая лампа нужно купить новую на веранде сырость течет водопроводная труба придется вызвать рабочих и отремонтировать ее а потом потребовать от хозяина чтобы он освободил выходящие на улицу комнаты которые занимает сейчас семья сапожника и все это должен сделать он один больше некому от этих мыслей махендра почувствовал еще большую усталость некоторое время махендра стоял на лестнице стараясь взять себя в руки Любовь к Бенадине вспыхнула в нем с новой силой. Он убеждал себя, что сегодня свершилось наконец то, чего он желал больше всего на свете. Теперь ничто не мешает его счастью. Сегодня самый счастливый день в его жизни. Но именно теперь, когда, казалось, рухнули все преграды, появилась еще одна, самая страшная. Она таилась в нем самом. не заметила Махендра, когда он подходил к дому. Очнувшись от своих дум, она зажгла свет и взяла шитьё. Склонившись над ним, она словно обрела защиту. «Бенот, тебе здесь очень неудобно?» — спросил Махендра, входя в комнату. «Нисколько», — ответила молодая женщина, продолжая шить. «Я привезу новую мебель, но несколько дней тебе придётся потерпеть». «Не надо», — воскликнула Бенодини. «Ничего не привози. Здесь есть всё, что мне нужно, даже много лишнего» вероятно лишний это я несчастный заметил махендра нужно быть более скромным ответила бинадини и не принимать каждое слово на свой счет Махендра смотрел на спокойное склоненное над шитьем лицо бинадини и все больше поддавался ее очарованию будь они дома он непременно упал бы к ее ногам но здесь он не мог поступить так здесь Бинадини была беззащитна в его власти и не будет больше подлости, если он не сумеет взять себя в руки. «Зачем ты принес сюда свою одежду и книги?» — спросила Бенадини. «Я полагал, что они нужны мне. Надеюсь, ты не считаешь их лишними». «Пусть так, но зачем они здесь?» «Ты права», — ответил Махендра. «Обыкновенные вещи здесь неуместны. Можешь выбросить их на улицу, только меня не выбрасывай вместе с ними». С этими словами Махендра сложил связку книг и узел с одеждой у ее ног. Бенадини продолжала шить. «Ты не должен оставаться здесь, Махендра», — серьезно сказала она наконец. И это ответ на его чувства. Махендра был ошеломлен. «Почему, Бенот?" воскликнул он, задыхаясь от волнения. «Почему ты гонишь меня? Ради тебя я все принес в жертву. А что, получил взамен?» «Я не позволю тебе принести все в жертву». «Поздно. Теперь это уже не в твоих силах. Мой мир рухнул. У меня ничего не осталось, только ты, Бинот. О, Бинот! Махендра, словно безумный, упал к ногам молодой женщины и, крепко обняв их, стал покрывать поцелуями. Бенодини высвободился из его объятий и встала. «Ты забыл свою клятву, Махендра?» Усилием воли Махендра взял себя в руки. «Нет, не забыл. Я поклялся делать лишь то, что ты пожелаешь». И никогда не нарушу свои клятвы. Говори, что я должен делать. Вернись домой. Неужели я так безразличен тебе, Бенот? Зачем же тогда ты завлекала меня? Зачем охотилась за дичью, которая тебе не нужна? Признайся, разве я один виноват в том, что случилось? Разве ты не желала этого? Мои страдания тебе безразличны. Я для тебя игрушка. Но все равно. Я сдержу свою клятву. Я вернусь в дом где по собственной вине лишился всего». Бенадини продолжала молча шить. Махендра некоторое время пристально смотрел ей в лицо, потом сказал, «Ты безжалостный и жестокий, бинот. Какое несчастье, что я полюбил тебя». Бенадини сделала неверный стежок и, поднявши тек к свету, стала пороть его. В эту минуту Махендра готов был сжать в кулаке каменное сердце этой женщины и раздавить его. Ой, если бы можно было одним ударом разбить ее жестокость и спокойное презрение. В отчаянии Махендра выбежал из комнаты, но сейчас же вернулся. Кто защитит себя, одинокую женщину, если меня не будет здесь? Об этом не беспокойся. Тетя уволила Кхеми, и с сегодняшнего дня она у меня в услужении. Мы запрем дверь, и нам никто не будет страшен. Чем больше злился Махендра на Бинадини, тем сильнее влекло его к ней. Ему хотелось с такой силы прижать к груди эту непокорную женщину, чтобы она вскрикнула от боли. Боясь поддаться искушению, Махендра поспешил уйти. Он долго бродил по улицам и много раз давал себе клятву на пренебрежение Бинадини ответить тем же. Ведь он единственный человек в мире, который принимает в ней участие, и она с таким безразличием, решительной без колебаний отвергла его. Никогда ни одного мужчину еще не оскорбляли так. Махендра не собирался сдаваться, хотя самолюбие его было уязвлено. «Неужели я такое ничтожество?» — возмущался он. «Почему она так высокомерна со мной? Ведь кроме меня у нее теперь никого нет». Махендра задумался и неожиданно вспомнил о Бихаре. Он похолодел. «Вот на кого надеется Бенадини. Я нужен ей лишь для того, чтобы стать ближе к Бихаре». «Я — лестница, которую Бенадини топчет, поднимаясь к нему!» В душу Махендра закралось подозрение. Может быть, Бенадини переписывается с Бихари и уже получила от него какое-то обещание? Мучимы этими мыслями, Махендра поспешил к Бихари. Уже наступил вечер, когда он оказался у знакомой двери. Ему пришлось долго стучать, прежде чем на пороге появился слуга. «Господина нет дома», — сообщил он. Махендра бросила в жар. «Пока я, глупец, брожу по улицам», — пронеслось у него в голове, «Бихари сидит у Бенадини, поэтому она и обошлась со мной сегодня так жестоко, а я, как дурак, явился сюда». «Бходжу!» — обратился он к слуге, которого давно знал. «Когда ушел твой господин?» «Вот уже пять дней, как он уехал на запад». Махендра почувствовал облегчение. «Мне нужно отдохнуть и хоть немного поспать», — подумал он. Не могу же я всю ночь бродить по городу?» Он сказал слуге, что переночует в комнате Бихари, и поднялся наверх. Растянувшись на такте, Махендра тотчас же уснул. После скандала, который учинил ему Махендра, Бихари решил на следующий же день уехать из Калькутты. Он отправился на запад, сам не зная куда. Бихари понимал, что оставаться ему нельзя, так как ссора с другом может привести к полному разрыву, и потом всю жизнь он будет жалеть об этом. В одиннадцать часов утра Махендра проснулся, открыл глаза и случайно взглянул на столик, где под пресс-папье лежало письмо. Почерк на конверте показался знакомым. Письмо еще не было вскрыто, оно ждало бихари. И Махендра торопливо схватил его, дрожащей рукой он разорвал конверт. Это было то самое письмо, которое Бенадини послала из деревни. Оно так и осталось без ответа. Каждая буква жалила Махендра в самое сердце. С детства он привык оттеснять Бихари на второй план. Бихари приходилось довольствоваться остатками даров любви, которые приносили божеству — Махендра. Теперь отвергал дары Бихари, а самому Махендра отводилась роль просителя. Может быть, поэтому Бенадини не приняла его любовь и склонилась перед Бихари. У Махендра хранилось несколько писем Бенадини, но какими фальшивыми они выглядели по сравнению с этим письмом? Они были лишь ловушкой для такого глупца, как он. Махендра вспомнил, как беспокоилась Бенадини о том, чтобы он оставил на деревенской почте ее новый адрес. Теперь Махендра понял причину ее беспокойства. И вот сейчас, наверное, Бенадини, забыв обо всем, сидит у окна, смотрит на дорогу и ждет письма от Бихари. Бходжу, как и в прежние времена, хотя хозяин и уехал, сбегал на базар и приготовил завтрак для Махендра. Но Махендра было не до еды. В волнении он даже забыл выкупаться. Взгляд его то и дело возвращался к письму Бенадини, полному огня и страсти. Оно жгло Махендра, как раскаленный песок пустыни жжет ноги странника. Махендра поклялся никогда больше не видеть эту женщину. Но ведь через несколько дней, не дождавшись ответа, Бенади не может сама прийти сюда. Она поймет, что Бихари не получил ее письма, и успокоится. Эта мысль стала источником новых мучений для Махендра. С письмом в кармане Махендра, как только наступил вечер, появился в квартире на Поталданге. Увидев его измученное лицо, Бенади не почувствовала жалость. «Наверное, всю ночь не спал, бродил по городу», — решила она. «Ты не был дома?» «Нет». «И ничего не ел?» Бенадини поспешно встала, чтобы приготовить ему ужин. «Не беспокойся, я поел», — остановила ее Махендра. «Где?» «У Бихари». Бенадини побледнела, но уже через мгновение взяла себя в руки. «Как он?» «Бихари? Прекрасно. Он уехал на запад». Из слов Махендра Бенадини заключила, что Бихари уехал только сегодня, и еще больше побледнела но снова справилась со своим волнением и спокойно сказала. «Никогда не видела более непоседливого человека. Видимо, ему все уже известно. Он очень сердится». «Разумеется. Иначе зачем бы ему понадобилось в такую жару уезжать? Не ради же собственного удовольствия». «Он не спрашивал обо мне». «С какой стати?» «Вот, возьми». И Махендра протянул Бенадине письмо, не сводя глаз с ее лица. Бенади неторопливо взяла конверт, вынула из него листок, исписанный ею, повертела его, но ответа Бихари не нашла. «Ты прочел?» — после минутного молчания спросила она. Махендра испугался, так изменилось ее лицо. «Нет», — поспешно солгал он. Бенади не разорвала письмо на клочки и выбросила в окно. «Я пойду домой», — сказал Махендра. Бенади не молчала. «Я поступлю так, как ты того желаешь», — продолжал Махендра. «Останусь дома на целую неделю. Только по пути в колледж буду заходить и давать распоряжение к Хеме. Надоедать тебе не стану». Трудно сказать, слышала ли Бенадине его слова. Она молча смотрела в окно на темное небо. Махендра стал собирать свои вещи. Когда он ушел, Бенадине долго сидела неподвижно, потом, неожиданно будто стараясь привести себя в чувство, В отчаянии разорвала Сари и начала бить себя в грудь. «Госпожа, что с вами?» — прибежала испуганная к Кхеми. «Пошла прочь!» — крикнула Бенадини, вытолкнула служанку из комнаты и заперлась на ключ. Оставшись одна, она сжала кулаки, долго каталась по полу и стонала, как раненое животное. Наконец, совершенно измученная, Бенадини забылась и всю ночь пролежала на полу у окна. На рассвете, когда солнечные лучи залили комнату, в душу Бенадине неожиданно закралось подозрение. Что, если Махендра солгал, обманул ее? «Кхеми!» — позвала она служанку. «Сейчас же сходи к господину Бихари и узнай, как он там». Через час Кхеми вернулась. «Все двери и окна в доме господина Бихари закрыты», — доложила она. «Я долго стучала, но слуга сказал мне, что господин уехал». Последняя надежда Бенадини рухнула.